Сэнди Митчелл, КФС Каин, Книга Третья, Игра Предателя. Примечание редактора. К моему огромному удивлению, не говоря уже о личном удовлетворении, первые два тома материалов из архива Каина, которые я подготовила для распространения и использования в среде моих собратьев-инквизиторов, оказались ими весьма читаемы. Причину столь неожиданной популярности я вижу в том, что многие из моих коллег посчитали воспоминания Каина скорее легким развлекательным чтением, нежели серьезным источником пищи для размышлений, каковым я изначально его полагало. Многим сложно было поверить, что имперский комиссар мог оказаться столь далек от идеалов, которые был призван воплощать. Учитывая его публичную репутацию, я способен без труда понять причину такого отношения к данному тексту, Но благодаря личному знакомству с Каином я могу заверить моих читателей, что он был весьма близок к тому, как описывает себя в мемуарах. В то же время я хочу заметить, что, возможно, именно осознание своих недостатков породило в нем манеру судить себя несколько строже, чем он, вероятно, заслуживал. До сих пор мои усилия были сосредоточены на том, чтобы представить читателю отрывки, повествующие о столкновениях Каина с чужаками, врагами Империума. Но за время своей продолжительной карьеры ему не раз приходилось скрещивать мечи со всевозможными чудовищами, порожденными варпом, и вмешиваться в темные планы разрушительных сил и их смертных служителей. Поэтому мне показалось верным, особенно учитывая тот интерес, что проявили к предыдущим томам Инквизиторы, отличных от моего орденов, выбрать для дальнейшей подготовки и распространения новый отрывок, повествующий именно о подобном столкновении. В данном решении мне помог тот факт, что хронологически данный отрывок продолжает предыдущие два. Манера Каина записывать мемуары разрозненными кусками в том порядке, в каком различные события приходили ему на память, привела к тому, что материал был расположен в архиве в виде продолжительных отступлений от совершенно другого рассказа. Основным повествованием являлся отчет о знаменитом инциденте, произошедшем в течение 13-го Чёрного Крестового Похода, когда Каин был отозван из отставки для защиты целого мира с ничем иным, как пригоршни собственных кадетов из Холопрогениум. Но этой истории придется подождать до следующего тома. Для нынешнего же я, как мне кажется, весьма удачно отсортировала материал, касающийся только Думбрианской кампании, который представила в виде достаточно связанного и самоценного изложения. Как и в случае предыдущих отрывков, события данного происходят во время службы Каина с 597-м Вальхайльским полком. Речь здесь идет о первом столкновении едва оперившегося полка с силами Хаоса. Наибольший интерес вызывает описание Каином реакции обычных солдат на великого врага, а также тех форм, которые принимали махинации последнего. Я надеюсь, эти фрагменты прозвучат давно необходимой тревожной ноткой для тех из моих читателей, которые могли стать жертвой пагубных доктрин радикализма. Каин по обыкновению остается раздражающе неточным в отношении всего, что не касалось его лично, посему я использовала в работе выдержки из других источников, необходимые для того, чтобы представить более полное отчет о событиях на Адумбре и в системе, к которой она принадлежит. К сожалению, как и раньше, я не смогла обойтись без многословных витиеватостей, принадлежащих перу Дженнитцуллы, за что я могу лишь заранее извиниться. Там, где предоставлялась хоть какая-то альтернатива, я, будьте уверены, спешила ею воспользоваться. Для удобства чтения, так же как и в предыдущих томах, я разбила в целом неструктурированное повествование Каина на главы. И в очередной раз я не смогла удержаться от того, чтобы поставить им эпиграфу из обширной коллекции цитат. Который он собрал и постоянно пополнял для наставления и развлечения своих учеников в школе. Помимо этого, свое вмешательство я заключило в рамки немногочисленных сносок, позволив Каину самому вести рассказ в его неподражаемой манере.